«Теперь приготовься к смерти!» «Два дня!» — с иронией произнес я. «Меня не было всего два дня!» Сказав это, я приготовился к серьезной битве. Пора устранять проблемы, которые успели накопиться за эти два дня. Глава тринадцатая Линьянь являлся руководителем своего звена в огромной тайной организации, состоящей сплошь из одних теней. Он достоверно знал, что всего их не меньше пяти тысяч, а в его командовании было не менее тысячи теней, и недавно им поступил очень интересный приказ. Отряд под руководством уважаемого Лина Яня легко проник во дворец императора Российской империи, и стал подавлять установленную внутри защиту. Им оказали противостояние, но тени все же смогли захватить тронный зал. Одной из главных задач было, конечно, убить императора. Этим теневики хотели посеять в стране панику и показать народу, что власть государя не всесильна. От успеха этой операции зависит то, как Линьянь дальше будет продвигаться по служебной лестнице сколько уважения и влияния он сможет получить. Гильдия Теневых Убийц не подчиняется никаким императорам, и Линьянь хотел попасть в ее совет правления, чтобы иметь возможность изменять организацию изнутри. Гильдия всегда состояла сплошь из одних убийц, которые выполняли заказы. И они легко могли назвать себя одними из сильнейших в этом мире. Но так было раньше. В гильдии убийц имелись тайные знания, которые давали новичкам, делая их на порядок сильнее. И артефакт, что забирал талант человека, причем неважно какой, главное, что давал он вместо него теневой дар. Но при этом выживал всего один наемник из сотни. Зато если дар приживался, то теневик становился довольно сильным. Такие люди и составляли основу гильдии теневых убийц. Лин-Янь считал себя инноватором. Гильдия существует не одну сотню лет, а в ней практически ничего не меняется. Эта организация давно не видела новых высот, и Лин-Янь хотел это изменить. Он хотел, чтобы убийцы не просто брали контракты и выполняли их ради заработка, но и захватывали земли и власть для себя. Ведь гильдия убийц — вполне может захватить целое государство, а затем поставить на место правителя свою марионетку. Уже из этой страны можно будет тайно уничтожать своих конкурентов в других странах и постепенно расширяться. Так постепенно кто-то из представителей гильдии теневых убийц сможет сесть на трон. Их знаний и сил хватит, чтобы удержать власть. Конечно, Можно было провернуть это в родном Китае, но там будет довольно сложно сместить власть. А потому куда проще сделать это с любым другим государством. Сейчас Лин Янь находился в координационном центре и оттуда наблюдал за тем, как проходит операция. Ему только что доложили, что защитники отступают. А поскольку Лин Янь считал себя инноватором, то даже во время проведения этой операции он действовал нестандартно. Обычно заказчики сами приходят в гильдию теневых убийц и говорят, кого они хотят ликвидировать. Лин Янь же лично послал своих переговорщиков в Российскую империю с его предложением. Они посетили больше сотни аристократов и сделали им такое предложение, от которого они не смогли отказаться — смена власти. Так Лин-Янь добыл контракт на огромную сумму, после чего в гильдии все заметно изменили отношение к этому командиру на куда более уважительное. Лин яню осталось лишь проследить, чтобы все прошло успешно. Мы обнаружили императора, сообщил один из людей Лин-яня через средства связи. Какие указания? Лин Янь улыбнулся, понимая, что это идеальный момент для захвата. Два дня до этого императора никак не могли найти, и вот время пришло. Напали теневики два часа назад, но долгое время до этого выясняли обстановку. Были новости, что император вовсе находится на фронте, но были и другие, что кто-то из слуг видел государя во дворце. Все выходило настолько противоречиво, что Линьян не знал достоверно, кому верить. Но даже если слуги видели двойника, это тоже неплохой расклад, его быстро убьют. А потом эта видеосъемка разлетится по всей империи. Этого вполне хватит, чтобы посеять панику среди граждан. После такого настоящему императору уже не поверят, или не все поверят. Даже если он сможет доказать, что настоящий, все равно у народа останутся сомнения». «Уничтожить!» — отдал приказ Линьянь. «Будет сделано!» — ответила довольным голосом Тень. В тронном зале началось сражение. Все начиналось неплохо, но потом Линьяню начали поступать тревожные сообщения. «Что-то не так, он слишком сильный!» «Не может быть, у него дар Тени!» — воскликнул один из бойцов. «Не можем его одолеть!» Все сообщения были примерно об одном и том же. «Что вы говорите? Какой дар тени?» — переспросил Лин Янь. «Император вместе со своей теневой гвардией начал нас стеснить!» — получил Лин Янь следующий отчет. «Они очень сильны!» Эта новость не порадовала, но и на подобное у него был приготовлен ответ. «Активируйте резервы!» — приказал он. Несколько лучших теневых убийц сейчас проникнут в тронный зал. Они как раз ждали, пока начнется самое интересное. Ради обычных солдат таких людей выставлять крайне нерационально. Вот император удивится, когда столкнется с ними. С этими мыслями Лин Янь откинулся на спинку своего кресла. По его мнению, все шло замечательно. Совсем скоро он попадет в совет гильдии теневых убийц, и этот мир будут ждать удивительные потрясения. В тронном зале началась ожесточенная битва, и после первых атак я сразу заметил, что теневики передают кому-то сведения, а значит прямо сильно действовать нельзя, иначе я раскрою свои настоящие способности тень и туман. Потому действую скрытно. Отбиваюсь и атакую клинком. Даже навыков фехтования мне хватало, чтобы одолеть тень. А когда теневики вызвали подмогу, я уже был готов. В тронном зале появилась целая сотня теней. Заметив их, я усмехнулся и сказал. «Теперь начнем играть по-настоящему. Активировать первый протокол защиты трона и дворца». Стоило мне это сказать... Как нужная система активировалась и заглушила всю связь внутри дворца. Тени потеряли связь со своим командованием. Все входы и выходы закрылись магическими барьерами. Больше никто не сможет войти или выйти отсюда. Я окутал себя дымом и тенью, обоими дарами сразу. «Убьем его!» — скомандовал глава появившейся сотни. «Интересно», — хмыкнул я. «И как же вы собираетесь это сделать?» «Ты в меньшинстве!» Прорычали мне в ответ. «Кто сказал, что я в меньшинстве?» Вздернул я бровь, а затем скомандовал. «Алина, твой выход!» Внезапно перед наемниками появляется огромная теневая стена. Из нее выходят мои тени. Их было человек 30, Причем у каждого было свое интересное оружие. Копье, булава, теневой щит, два коротких меча. Началось противостояние, где мы с тенями показали все, на что способны. Продлилось оно не больше двух минут, после которого весь пол тронного зала был усеян телами врагов. Но мои тени не стали их добивать. Я же схлестнулся с главным сотником и за несколько ударов избавился и от него». Пленников брать не было смысла. У врагов имелся свой протокол. Они бы попросту не дожили до допроса. А потому мои люди отправляли теневиков ко мне один за другим. Я их добивал и забирал их дары. После победы я подошел к своему трону и присел на него. «Вы сегодня хорошо постарались», — говорю я своим теням. «А теперь...» «Предстаньте передо мной!» Все теневые агенты встали предо мной на одно колено и принялись ждать. «Вот ваша награда», — продолжаю я. Из моей руки начинают вылетать теневые сгустки в виде шаров. Они входят в каждого из моих людей. Причем кому-то досталось два дара, а кому-то и вовсе три. В Алину вошло сразу семь. «Так много?» — удивилась она. Это теневые компоненты, которых тебе не достает, спокойно отвечаю я. Эту награду нельзя назвать равной, вы все получили разные части, но каждый получил именно то, чего ему не хватало из того, что имелось у меня. — Благодарим вас, господин, — Алина ответила за своих людей. — А теперь займись остальными нападавшими, кто остался во дворце. — Слушаюсь, — кивнула Алина поднялась на ноги, а за ней и все остальные. Те не тотчас отправились выполнять указания, но я пока не спешил снимать защиту с дворца. Теперь мне надо разобраться, что здесь вообще произошло, и, пожалуй, после зачистки сразу наберу китайского императора и узнаю, по какой причине меня решили посетить жители Поднебесной. Журналист Ухабин Леонид Тимофеевич сейчас находился возле дворца со своими операторами, которые в прямом эфире освещали все происходящее. «Сейчас было совершено нападение на дворец. Спецслужбы уже прибыли к месту событий», — освещал он, показывая машины службы безопасности. «Был активирован главный защитный протокол дворца, хотя ходили слухи, что от него практически ничего не осталось». Все мы помним, когда прошлый Император пытался его активировать и ничего не произошло. Это наследие самого Первого Императора, и как вы можете наблюдать, работает оно до сих пор, слухи оказались неправдивыми. Создаваемые системой защиты поля виднелись и через видеокамеры. Сила и мощь нашего нынешнего Императора, а также твердость его воли, позволили ему воспользоваться древним наследием предков продолжил вещать журналист. «Как вы знаете, по старым легендам, только по-настоящему достойный может воспользоваться тем, что осталось от первого императора. Мы все болеем за Дмитрия Романова и искренне надеемся, что дворец выстоит, и мы с вами сможем получить ответы на интересующие нас вопросы». В один момент барьер погас. «Закончилось! Сейчас мы с вами все узнаем» довольно сказал зрителям журналист. На самом деле, Леонид Тимофеевич очень переживал, поскольку он поддерживал Дмитрия Романова, несмотря на то, что многие коллеги были не согласны с его решением. Да и если посмотреть в целом по империи, недовольных очень много. Но сам Леонид Тимофеевич считал, что стране нужна новая кровь, новые методы и подходы. А как журналист... Он понял, Дмитрий Романов из тех, кто не боится принимать сложные решения. Император продвигает все новые и новые методики, и это видно даже потому, как он ведет войны. Ведь Дмитрий Романов не стал объявлять о массовой мобилизации, как это делали другие. Он просто собрал имеющиеся силы и пошел в атаку. Причем сделал все так, что даже противники этого не ожидали. Враги привыкли к войне по старинке, когда на одной линии фронта встречаются две большие армии и истощают друг друга. А император действовал точно коршун, летающий над своими охотничьими угодьями и наносящий жертвам смертельные удары. Когда защита была снята, из главного входа дворца вышел император Дмитрий Романов. И Леониду Тимофеевичу, Даже удалось пробраться поближе. Только в последний момент гвардейцы его остановили. «Пропустить этого упорного человека!» — вдруг велел император к великому удивлению Леонида Тимофеевича. Его пропустили, и журналист смог подойти прямо к императору вместе со своим оператором. Достаточно необычный ход. Отвлекли гвардейцев, чтобы проникнуть через заслон. — оценил император. Леонид Тимофеевич попросил второго оператора отвлечь гвардейцев и пробежал вместе с первым, надеясь заснять самое интересное. — Раз тебе повезло, то давай отвечу на вопросы, — разрешил Дмитрий Романов. Леонид Тимофеевич расплылся в улыбке, но быстро взял себя в руки. Сделав серьезное лицо, он начал задавать вопросы. «Это было нападение, ваше императорское величество?» «Не переживайте», — с улыбкой ответил император. «Вашего государя не так-то легко убить, и то, что на меня постоянно совершают покушения, лишь говорит о том, что я все делаю правильно». «Кто на вас напал, ваше императорское величество?» задал следующий вопрос Леонид Тимофеевич. «Пока это выясняется, но уверяю вас, что как только это станет известно, Мы сразу сообщим народу. «Дмитрий Алексеевич, а из ваших людей многие пострадали?» Этот вопрос интересовал журналиста больше остальных, ведь у каждой победы есть своя цена. «Никто не пострадал», — улыбнулся император. «Благодаря защите первого императора никому из нападавших не удалось выжить». Журналист расспрашивал императора, Минут двадцать, и тот охотно отвечал на все его вопросы. Леонид Тимофеевич был очень доволен ответами и тем, что таким образом ему дали шанс проявить себя, ведь это интервью может помочь его продвижению как журналиста. Я уже поговорил с китайским императором, и тот ввел меня в курс дела насчет гильдии теневых убийц. Мне доводилось слышать о них и раньше, но особого внимания я этому не придавал. Они появлялись в Российской империи слишком редко, чтобы хоть как-то заинтересовать меня. Но теперь понимаю, что это не шутки. И что-то изменилось. Меня заказали у гильдии теневых убийц. Теперь, сидя у себя в кабинете, я смотрел на отряд из 25 своих теней. «Вы понимаете, что это будет опасно?» — обращаюсь я к ним. Они синхронно закивали. «Вам придется показать все, на что вы способны». Продолжаю я. Ответом мне снова стали короткие кивки. «Отлично», — говорю я. «Вас доставят на границу с Китаем. Дальше вам предстоит проникнуть в это государство. Действовать будете тайно, только в ночное время суток. Вас вообще никто больше не должен увидеть. Вы не люди. Вы тени. И так должно продолжаться до конца этой операции. Собирайте информацию, получаете подтверждение и ликвидируете цели. Я хочу, чтобы все, что связано с этой организацией, пылало, горело и умирало. В то же время мирных людей не трогаем. Хотя подобные организации могут использовать в темную и обычных людей. И те даже не будут в курсе. За это тоже полагается ответственность, но я могу себе позволить не мстить таким людям. Подтвердив, что все поняли, тени удалились выполнять указания, а мне предстояло провести несколько встреч. Сперва я отправился к Васильевой Дарье, которая сейчас занималась выполнением государственных контрактов по изготовлению заготовок для артефактов. Причем она очень удивилась, когда я вошел в ее кабинет и с улыбкой сказал. «Смотрю, ты здесь хорошо устроилась. Ваше императорское величество не ожидало вас увидеть», — учтиво сказала она, поднимаясь со своего кресла, а затем и вовсе поклонилась. «Твои успехи радуют меня». За короткий срок, имея ресурсы, которые я ей выделил, Дарья наняла рабочих и расширила семейные фабрики. Ассортимент заготовок на порядок увеличился. Я протянул ей листок со словами. Это контакт Абрахамова Максима Викторовича, главного инженера в корпорации графа Соломонова. Отныне будешь усиленно работать над его заказами. А он производит военную технику танкового типа. И вся информация, которую ты получишь в ходе работы, будет считаться секретной». «Я буду молчать», — кивнула Дарья. «И я ей верил. Такие, как она, не врут». «Ты хорошо работаешь», — подметил я. «Это была чистая правда. Я не ожидал, что она так быстро сможет наладить семейное производство». «Благодарю, Ваше императорское величество». «Может...» «У тебя есть какие-то пожелания касательно работы и не только?» — намекнул я. «Нет, господин», — помотала Дарья головой, — «меня все полностью устраивает». «Ты уверена?» «Да», — скромно кивнула она. «Слышал, что у твоей сестры возникли проблемы во время обучения в академии», — подметил я. «Это обычные бытовые проблемы с аристократами», — уклончиво ответила Дарья. Она явно не хотела в это вмешивать меня, хотя сестру Дарьи сильно задирали. Там все достаточно серьезно, поскольку род Васильевых был унижен, и теперь, когда он начал подниматься, многим это не нравится, особенно тем, кто видит перспективы этого рода, когда они долгие годы сами принимали участие в их унижении, а в скором времени этот род может стать выше, чем они. Для них Васильевы — враги, которые стали сильнее, а потому сейчас все активизировались в попытках опустить их обратно на дно, хотя бы на бытовом уровне. Эти проблемы будут решены, можешь не переживать и полностью сконцентрироваться на работе, — пообещал я. «Правда — Правда? Дарья сперва не поверила моим словам. — Да, — чуть улыбнулся я. Было заметно, что Дарья рада такому решению. Сама она бы не решилась попросить о помощи. А так я не только помогу Васильевым, но и закрою вопросы с другими аристократами, поведение которых сейчас не устраивает меня. День выдался насыщенный. Встреч было много. И ночью мне хотелось просто отдохнуть. Но только я положил голову на подушку, Рядом со мной возникла фигура Алины. «Господин, во дворец проникли», — сообщила она. «И этот человек сейчас находится в восточной гостиной». Так называли комнату, стены которой были обиты слоновой костью. «Что предпринять?» — спросила служанка. «Ничего. Пойду поздороваюсь с гостем», — отвечаю я и поднимаюсь. Указанный человек... Сидел в восточной гостиной, как и сказала Алина. На вид ему было не больше 50 лет, но на голове уже совсем не было волос. И бровей у него тоже не было. Достаточно примечательная внешность. Я присел на диван напротив, и он заговорил. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Меня зовут Лопухин Николай Анатольевич». Его голос звучал бесцветно, словно в нем вовсе не было эмоций. — Это настоящее имя? — поинтересовался я. — Кто знает? — пожал он плечами. — Чем обязан? — перешел я к делу. — Хотел бы наладить контакты. Слышал, что недавно на вас произошло нападение, и у меня есть для вас подарок. Я уж не стал говорить, что принимать подарок от незнакомца было бы с моей стороны очень опрометчиво. Человек поставил передо мной небольшую деревянную шкатулку, но я понимал, что это может быть ловушка, однако я свои силы прекрасно осознавал, а потому открыл ее. Внутри шкатулки лежали шесть китайских медальонов. На некоторых виднелась еще не засохшая кровь. «Какой интересный подарок», — отметил я. «Верно. Это шесть членов теневой гильдии убийц из Китая. Они были найдены и убиты нами на территории Российской империи». «Конкуренты?» — с легкой усмешкой спросил я. «Вы верно поняли. И раз догадались, мне стоит представиться нормально», — улыбнулся мужчина. Дмитриев Борис Аркадьевич, глава гильдии «Туманный клинок», куда входят лучшие убийцы в Российской империи. я прибыл сюда, чтобы наладить контакты. Китайские коллеги сейчас открыли свой рот на нашу империю. Мы сами в империи не работаем, только за границей и только по определенным заказам. «В это я особо не поверил, но виду не подал. У нас есть кодекс чести, и этим мы с вами похожи. Ведь вы, ваше императорское величество, тоже придерживаетесь некого кодекса», продолжил Борис Аркадьевич. «Мы вмешиваемся только в сражения между родами. Мы не трогаем невинных, и мы бы хотели наладить с вами хорошие отношения, а еще получить контакты с теми людьми из Теневого фронта, кто работает на вас. Ох как, я вскинул бровь. Ну ладно. Кстати, будете чай или кофе, а то эта ночь обещает быть длинной. Глава 14 Линьянь стоял перед советом гильдии теневых убийц с поникшей головой. Пятеро человек сидели перед ним за вытянутым столом. Лица их скрывали маски из тени. В помещении царил полумрак. Здесь не было даже окон, через которые мог проникать свет. Ведь база гильдии находилась в тайном месте, и сюда можно было попасть только через тень. Здесь не было входов и выходов, только многочисленные помещения, где располагались сами убийцы. А зал совета и вовсе имел дополнительную теневую защиту. Прямо в это место переместиться из тени было нельзя, как и уйти. Энергия только в этом зале была нестабильна, и подобные прыжки могли привести к печальным последствиям. Войти в этот зал можно было только из соседних помещений. Но как только собирался совет, они выставляли на входы и выходы в соседние залы теневые барьеры, тем самым загораживая себя от остальной базы. Лин Янь понимал, что допустил ошибку. Он проиграл и получит за это соответствующее наказание. Ведь все так хорошо начиналось. Он смог договориться с аристократами о перевороте. Потом его отряд вторгся во дворец. Связь оборвалась, и Линьянь не мог знать наверняка, каким способом император и его люди уничтожили теней. Ясно только одно. Род Романовых не так прост, как Линьянь думал. Они хранят свои секреты, и легко их не победить. Но черт возьми, если это не удалось сильнейшим теневым наемникам, то кого надо послать, чтобы наверняка убить императора? У Леньяне было несколько вариантов, но после своей оплошности он не спешил озвучивать их совету, ведь теперь место в его рядах наемнику не светит, и это очень печалило. — Ты понимаешь, что твоя ошибка будет стоить репутации всей нашей гильдии? — спросил у Линьяня глава совета. Его босовитый голос звучал грозно. Будучи новичком, Лин Янь вовсе пугался, когда слышал слова главы совета. Но потом быстро привык к такой манере речи. Да и после многочисленных тренировок, Лин Янь может смело сказать, что и вовсе забыл, что такое страх. Понимаю, кивнул наемник, но не спешил поднимать взгляд. Ему самому было стыдно за произошедшее. Он подвел. Не только свой отряд, но и всю гильдию. Я неправильно рассчитал силы противника. Это только моя вина, — признал Лин Янь. Конечно, твоя вина, — с возмущением продолжил глава совета. И ты за это ответишь. Мужчина, вместо лица которого виднелась лишь чернота, ударил кулаком по столу. И Лин Янь дрогнул. Кажется, впервые за долгие годы он начал опасаться последствий, ведь он еще никогда не совершал таких серьезных ошибок. «Больше тысячи наших теней погибли», — сказала пожилая женщина, но и ее голос сквозил сталью. «Из них сотня наших элитных теней!» Лин Янь понимал, что на подготовку таких бойцов уходят долгие годы, а иногда и десятилетия и теперь гильдия теневых убийц сильно ослабла. Я готов лично заняться вербовкой и обучением новичков, — вызвался Линьянь, чтобы хоть что-то исправить. — Нет, — отрезал глава совета, — для этого у нас есть более доверенные люди. Слова мужчины попали в самое сердце. Линьянь всю жизнь отдал служению гильдии, а сейчас поднялся вопрос о доверии. Осознавать последствия своих ошибок было по-настоящему больно. — А ты, Лин, разжалован до адепта, — провозгласил глава совета. Лин Янь опустил руки. Ему было почти сто двадцать лет. А в ранге адепта ему придется начинать путь по иерархии теней в этой организации с самого начала. Но даже так он не собирался покидать гильдию. Отсюда никто не выходит живым. И единственный способ покинуть ряды убийц — это умереть при выполнении задания. Умереть на благо организации. Линьянь понял, что это конец как и для его карьеры, так и для амбиций. Больше он не сможет продвигать свои идеи. Теперь слушать его... Никто не будет. В этот момент Лин Янь очень пожалел, что вписался в это дело в Российской империи. Последствия совсем того не стоили. Мы с Борисом Аркадьевичем долго проговорили, и я многое вынес из этого разговора, после чего он спокойно ушел, причем обладал он отнюдь недаром тень. Борис Аркадьевич легко умел растворяться в пространстве, становясь словно призраком. Так он и проник во дворец, таким же способом он и ушел отсюда. Правда, он не мог знать, что я заранее разгадал его дар. Борис Аркадьевич сделал мне много интересных предложений. Глава гильдии убийц предложил мне объединиться, сказал, что хочет работать на Российскую Империю. Им будет выгоднее, если мы возьмем над ними покровительство, и они будут уничтожать преимущественно наших врагов по государственным контрактам. В будущем гильдия «Туманный клинок» и вовсе готова перейти в имперский оперативный отдел и стать частью нашей тайной канцелярии. Это было серьезное решение, но оно подразумевает что государство берет всю ответственность за действия убийц и отчасти отвечает за их безопасность. Борис Аркадьевич оставил мне артефакт связи, чтобы в случае надобности я смог связаться. Когда он ушел, у меня было много времени, чтобы подумать над всеми этими предложениями. С одной стороны, было выгодно иметь своих наемников, а с другой... Нет уверенности, что они не захотят разрушить выстроенную систему изнутри. Из размышлений меня прервала Алина, возникшая из тени возле дивана. — Господин, а почему вы не дали мне его убить? — возмущенно спросила она. — Ей лишь бы кого-нибудь убить. Хотя чего еще ожидать от убийцы? Отвлечь от этой страсти ее может только шопинг, но и тут возникает проблема — у Алины и без того есть все, что только можно, и ее наряды уже некуда складывать. Скоро для них вовсе придется второй дом покупать. — Неужели вы ему поверили? — распахнула она свои и без того большие глаза. — Ни единому слову, — помотал я головой. — Кроме того, что гильдия убийц в Империи и правда существует. Но возникает закономерный вопрос. «Почему мы о ней не знаем?» «Слишком хорошо скрывались», — пожала она плечами. «Это меня и настораживает. Не должно быть в империи таких могущественных организаций, о которых я не знаю. Ведь для этого я долгие годы и выстраивал свою систему разведки. Мои тени должны знать обо всем и сразу докладывать. Но в случае с этой гильдией что-то пошло не так». Хотя я понимаю, что ничего совершенного в принципе не существует, и меня устроит, чтобы система работала должным образом, как она и задумывалась. А со всем остальным можно разобраться по факту. Звучат его предложения интересно, но веры в них у меня нет. Теневой клинок просто решил воспользоваться ситуацией и подняться. Задумчиво продолжил я. А в нужный момент они просто... Попытаются меня устранить. Так же, как это делают и все остальные. Столько жизни я прожил, а схемы у предателей и убийц не меняются. Готовься к еще одному противостоянию, — говорю я Алине. Скорее всего, оно начнется очень скоро. Сразу, как только они поймут, что мы не принимаем их предложений. Хорошо, вы же знаете, я всегда готова. Хищно улыбнулась она. «А предложение «дайте нам один миллиард, и мы убьем всех ваших врагов» звучит уж слишком нереалистично. И вообще в Российской империи не должно быть гильдии убийц и подобных организаций. «Держи», — протянул я Алине амулет связи, который передал мне Борис Аркадьевич, или как там его зовут на самом деле. «Выброси его куда-нибудь подальше». «Байкал подойдет?» — с улыбкой спрашивает Алина. «Вполне», — киваю я. Борис Аркадьевич вернулся к главе гильдии убийц. На самом деле он таковым не являлся, а лишь играл роль, которая принадлежит его господину, как и было велено. Он встал на колени перед настоящим главой и начал свой доклад о том, как прошли переговоры с императором Российской империи. «Все выполнено, господин, и думаю, что все получилось. Никаких дополнительных вопросов император не задавал, так что, скорее всего, он нам поверил», — учтиво сообщил Борис Аркадьевич. «Он примет наше предложение?» — ледяным тоном уточнил глава гильдии убийц. «Дмитрий Романов очень заинтересован в нашем предложении. Артефакты, которые отслеживали его эмоциональный фон, зафиксировали, что он говорил правду. Можно было сказать, что император у туманного клинка уже в кармане. Однако оставался один момент. Нам осталось только дожать Дмитрия, чтобы он принял правильное решение» добавил Борис Аркадьевич. «Молодец! Дожмем!» кивнул глава гильдии, который на самом деле был одним из самых влиятельных аристократов в империи. «Император наверняка в полном шоке после нападения теней. Сейчас они стали для него главным врагом. А мы принесем ему еще несколько их жизней, а может и несколько десятков». Но придется действовать так, чтобы они не узнали, что это сделали мы. А иначе будет много проблем. — Все сделаем, господин, — учтиво ответил Борис Аркадьевич. Хотя глава гильдии был одним из тех, кто принял предложение Линьяне о смене власти, но, насколько Борис Аркадьевич знал, он изначально намеревался обернуть все в свою пользу. Борис Аркадьевич не знал точно, как его господин собирается все это провернуть. Он выполнял лишь его указания, но не сомневался в его действиях. За долгие годы службы Борис Аркадьевич уяснил, что если велено делать, нужно исполнять, даже если задумка до конца не ясна. Он и исполнял, а через некоторое время планы сходились воедино, и происходил настоящий фурор, который оборачивался на пользу гильдии убийц и господина. Борис Аркадьевич знал наверняка, что в Российской империи планируется захват власти. А почему бы и нет? Император, хоть и показал себя неплохо за то короткое время, что он сидит на троне, но по-прежнему остается молодым и наивным мальчишкой. Борис Аркадьевич заметил это, разговаривая с ним. Он навешал императору столько сказок и даже на всякий случай пустил по ложному пути. Борис Аркадьевич назвал совершенно другой регион, где якобы находится главная база туманного клинка. Также рассказал красивую историю о том, что они не трогают невинных. Все представители туманного клинка — убийцы, и их дело убивать, причем не важно кого, главное, чтобы платили побольше. Под покровительством своего господина убийцы смогут выйти на новый уровень. Они перестанут бояться и скрываться. Они сами станут теми, кого называют властителями этой империи. Скоро император примет свое решение, и убийцы выйдут из тени, начнут действовать более открыто. И сейчас для этого настал идеальный момент». С самого утра я разбирался с насущными делами. Сидя у себя в кабинете, разбирал отчёты с фронта. Здесь были сведения от информаторов с границы с Великим Северным Союзом, а еще с Персией и Грецией. Особенно весело на мои действия реагировали персы. Они долго и упорно готовились к нападению с нашей стороны на один определенный город, а мы их опрокинули. Они восприняли это как личное унижение. И сейчас очень негодуют. Персы собирались устроить масштабную войну, но в итоге мы сломали все их планы. И серьезная масштабная война отодвигается еще на какое-то время. Но в то же время они готовят новые планы и в этот раз рассчитывают, что смогут отхватить кусок земли у Российской империи. Ну-ну... Представляю, как они будут разочарованы, когда ничего не получится. «Алина!» — позвал я. Девушка появилась из тени возле моего стола. «К вашим услугам, господин!» — широко улыбнулась она. Вид у нее был такой довольный, словно я собираюсь в одиночку отправить ее на фронт и разрешу там развлекаться на полную катушку. «Выдай еще десятерых человек. Даю я задание служанке». Возьми с собой мастера порталов и лично проконтролируй следующую операцию. Поднимаюсь со своего места и подхожу к одному из шкафов, заставленных документами. Достаю оттуда три папки и передаю олень. «Работаем по ним», — говорю я. Девушка кивает и забирает из моих рук папки. Снимает магические пломбы, которые не позволяли никому больше открыть эти папки. Затем растворяется и энергетическая защита второго уровня. — Ого, вот это будет большой взрыв! — широко распахнула глаза Алина, прочитав содержимое. — Ну да, — слегка улыбнулся я. — Там один из самых крупных пороховых заводов в Персии. — И завтра его не станет. Также в списке Алины были персидское производство артефактов и оружейный завод. Но это все делается не просто так, а потому что сегодня ночью в столице было одно интересное нападение. Персия заказала диверсию, но исполнителями были другие люди. На месте аварии на нашем оружейном заводе мы нашли личностей криминального толка. И после уничтожения одного завода они должны были заняться мастерскими Васильевых, которые Дарья только недавно восстановила. Но эти мастерские сейчас тайно охраняются не только службой безопасности и разведкой, но и моими тенями. Сейчас империя начинает хорошо вертеться. Насущных задач очень много, и такими темпами скоро возникнет нехватка в тенях. Можно было бы увеличить их количество по максимуму, но куда там? Мои тени — это в первую очередь прокачественный дар и верность своему императору. В отличие от Персии, на Севере пока все стабильно. Северяне по своей природе дольше раскручиваются и собираются, но действовать они будут точно, никаких сомнений. Среди аристократии Севера уже ходят слухи, что нужно отомстить Российской империи. Недовольство растет, и совсем скоро оно достигнет своего пика. Честь и гордость северян нам тоже удалось задеть но и с ними понятно, как нужно действовать. Единственные, с кем я не знаю, как поступать, так это с теми, кто еще себя никак не проявил. Но и то сомневаюсь, что у них получится меня удивить. Я многое повидал за свои перерождения, а военные стратегии и решения руководства редко отличаются во всех мирах. Правда, для разработки подробного и эффективного плана не хватает вводных данных. Так, например, сейчас происходит с Грецией. Однако, что касается Греции, скоро должен произойти один интересный момент. Весь день я провел, разбирая насущные дела и отдавая приказы своим людям. А вечером отправился на бал, который был сегодня организован во дворце. Я зашел зарядной мегали в ее покое, в сопровождении стражи. «Не ожидала, что вы придете лично меня сопроводить, ваше императорское величество», — легко улыбнулась она. На фальшивой королеве было дорогое зеленое платье, а на шее мерцало колье из больших бриллиантов. Оно стоит столько, что хватит денег снести этот дворец и на его месте построить новый со всеми удобствами. «А вы против?» — спросил я. — Нет, я только рада. Но, предвидя ваш вопрос, я помню, что делать, — прошептала она. В этом я и не сомневался. Рядно должна отыгрывать свою роль по высшему разряду. Мы вошли в большой бальный зал, где все пестрело элегантностью. Все выглядело красиво, и здесь находилось очень много знатных аристократов. Официанты разносили бокалы с шампанским, и Ариадна взяла один из них. Потом мы подошли к делегации из Македонии, которая тоже была приглашена на этот вечер. Пока гости не понимают, настоящая ли перед ними королева Греции. Но если после переговоров она подпишет документы, то у всех остальных сомнения тоже отпадут. Если они поверят, то конфликт между Грецией и Македонией сразу обострится. Ведь, по их сведениям, королева находится в Российской империи, а дома ее ждет только муж, готовый убить и поставить на ее место двойника. Ариадна отошла от меня и направилась к делегации. Теперь она должна справиться сама. Понимаю, что остров Тикерс долгие годы принадлежал вам, после обмена любезностями рядно вспомнила о старой вражде из-за острова. Греции не хотелось бы дальше иметь с вами напряженные отношения по причине всего одного острова. Правда, она не упомянула, что этот остров — важный стратегический объект. Когда Греция его забрала, у Македонии вовсе ничего не осталось в Средиземном море. Своих морских границ у этой страны не было. «Ваши стремления похвальны», — улыбнулся мужчина с седыми усами, один из представителей македонской стороны. «Я готова подписать соответствующие бумаги о передаче вам острова», — улыбнулась Ариадна Мегали. «Но ваш муж этого не одобрит». «Это неважно. Согласно греческим законам, я имею полное право распоряжаться нашими землями и уверена, что после того...» как этот остров вернется к вам, вы сможете его удержать. — Нам нужно подумать, — сообщил тот же мужчина, и троица представителей отошла на пару минут, чтобы посовещаться. Вернулись они с улыбками на лицах и радостно сообщили, что будут рады уладить все недоразумения. И, конечно, Македония сможет отстоять остров. А значит, это решение рядны Начнет в Греции новую войну. Уладив некоторые моменты, она отошла вместе с делегацией в специальный кабинет, где подписала документы о передаче острова. Ее роль на сегодня была исполнена. Я же наслаждался балом, попутно общаясь с некоторыми аристократами, кто был мне интересен. Под конец бала я поблагодарил всех, что посетили это мероприятие, и пригласил выйти на балконы, чтобы посмотреть салют. Гости поспешно вышли. Перед нами открылось красивое небо, а за горизонтом скрывались последние лучи закатного солнца. Салюта не было, и я просто наблюдал и ждал, как и все остальные. — Ваше Императорское Величество, что-то не так? — осторожно спросил один из гостей. Его явно насторожило... Отсутствие обещанного салюта. — Нет, все так, — улыбнулся. я Сейчас будет салют, и вы его увидите. Через несколько мгновений вдруг на соседнем здании зажигается большой экран. До этого он был скрыт магической защитой, которая не позволяла его увидеть. Он установлен там для важных мероприятий, когда император хочет обратиться к народу. На экране была показана съемка с камер. Но сперва люди ничего не понимали. «Ваше императорское величество, что это такое?» С недоумением спросила одна из дам. «Как что?» «Это салют!» — улыбнулся я и кивнул на экран. Через секунду на экране показался огромный взрыв. Люди ахнули от шока. Потом камера переключилась, и снова гости увидели мощнейший взрыв. На третий было то же самое. — Как вам салют? Понравился? — обернулся я к гостям. — Думаю, что да. И персам тоже должно понравиться. А это, кстати, были их военные заводы. Не только они могут устраивать саботажи в других странах. И, кстати, это не последнее запланированное мероприятие. Так будет с каждым, кто думает, что может делать на нашей земле все, что ему заблагорассудится. Это мероприятие — сигнал для всех наших врагов. Пусть знают, что за каждое их решение в нашу сторону будут последствия. Поймут они этот посыл или нет — это уже их проблемы. А я намерен действовать жестко и максимально эффективно. Глава 15 На следующий день я подвел итоги проведенных операций. Все прошло отлично, а результаты смогли увидеть все представители знати, что присутствовали во дворце. Потом видео с места событий было передано журналистам, и сейчас повторялось во всех новостях. Да и это хороший результат в нашем противостоянии с Персией, которое происходит не на фронте. Были выведены из строя важные и мощные производства. И ведь это только начало. Персы ответят за все диверсии, которые они устраивали на территории Российской империи. Также сейчас разведка и служба безопасности активно работают в столице над тем, чтобы выявлять скрытых персидских агентов. В других городах поиск тоже идет, но не так усиленно, а по мере возможности Там не так много ресурсов для срочного выполнения этой задачи. Однако пока ни одного персидского шпиона... Мы так и не устранили Прокрутив в голове эти мысли Я вернулся к чтению отчета Лаврентия Оказалось, что только глава разведки Нашел в империи больше 700 шпионов и диверсантов Многие из них действовали скрытно Долгие годы вливаясь в наши организации Другие же действовали более открыто Таких было вычислять проще всего Однако будет глупо если я сейчас подпишу указ об устранении всех этих людей. Их слишком много. И чем больше их находят, тем быстрее этот клубок распутывается. Во время допросов шпионы наводят на других. Других же не берут сразу, а устанавливают за ними слежку. Единственное, не хватает у нас в империи высококвалифицированных людей, чтобы можно было приставить слежку к каждому. Все-таки Российская империя... Сейчас больше похоже на огромную коробку с жуками. А внутри нее все жуки пытаются разбиться на группы. А должна быть одна, единая структура. Плюс сейчас стало проще с аристократами. Меня уже не хочет убить каждый второй. Вчерашнее видео стало еще одним доказательством моей силы. И так постепенно на мою сторону переходит все больше и больше людей. Но от врагов таким способом не избавиться. Всегда найдутся те, кто считает себя сильнее и умнее прочих. Хотя, как показывает практика, по факту все выходит с точностью да наоборот. Все больше человек просит моей аудиенции и хотят вести дела с империей. Люди постепенно начинают мне доверять. Большинство самых нужных и важных в империи производств находятся как раз в руках аристократов, и сейчас у них появился лидер, за которым они готовы идти. В своей первой жизни я сделал так, что дворяне могли владеть всем, что не нужно самой империи. Сейчас же ситуация прямо противоположная, и мне потребуется не один год, чтобы это исправить. В некоторых направлениях ситуация начинает выравниваться, головы простых людей покидают глупые мысли по поводу бунтов и вандализма. По крайней мере, у тех, кто поумнее и послабее. Все-таки они видят результаты в идущих войнах. В этом большую роль сыграли транслируемые по телевидению и в интернете видео. Народ понимает, что у императора в руках есть сила. После вчерашней демонстрации люди все яснее начинают понимать, что пора переставать думать о том, что власть слаба, и они могут делать, что захотят. Визирь Насир Альдин стоял перед тридцатью людьми, которые руководили подорванными имперцами направлением. Это была полностью их вина в том, что произошла подобная диверсия. Да где это видано, чтобы у персов под носом происходило нечто подобное? Это первый случай за многие сотни лет, и он сильно разозлил визире. Настолько, что как только узнал о случившемся, он велел собрать всех причастных, вытащить из кроватей или где бы они ни находились. После такого эти люди не заслуживают не только зваться персами, но и жить. Хотя даже после допросов с пытками не удалось выяснить, кто именно предал персию. Ведь ни камеры, ни отслеживающие артефакты не смогли засечь проникших внутрь. И напрашивался очевидный вывод. Это подстроили свои же. Насир Альдин придерживался этой версии, пока допрашиваемым не дали сыворотку правды. Очень дорогая в производстве вещь, оттого и редкая, но максимально эффективная. Визирь Насир Альдин не знает случаев, когда эту сыворотку смогли бы обмануть. Под ней пленные подтвердили свои прошлые показания. Среди них не было предателей. Но это нисколько их не оправдывало. Они отвечали за безопасность своих производств, а произошедшее — прямое доказательство их вины. К тому же на допросе выяснилось, что за некоторыми начальниками Водились более мелкие грехи. На бумагах значились липовые сотрудники, заработную плату которых получало начальство. Проверки систем безопасности были просрочены. В целом, исправление этих моментов не повлияло бы на результат. Но это значило, что всю охранную систему нужно модернизировать. Насир альдин уже отдал такой приказ чтобы подобное не произошло на других производствах. А этих тридцати израненных и изнеможденных после пыток людей ждала только смерть. И сейчас, стоя со связанными руками, каждый из них это понимал. Визирь Насир Альдин не сомневался в своем решении. Наоборот, он видел в нем множество плюсов. Такое наказание будет в назидании другим и остальные начальники всех возможных производств в Персии более серьезно отнесутся к своей работе. — Визирь, прошу прости! — вдруг упал на колени один из пленных. — Умоляю! Я больше не совершу такой ошибки. Уповаю на милость твою! Он принялся окланяться, а Насир подошел поближе. — Встань! — сказал он своему дальнему родственнику. — Настолько дальнему что визирь его в последний раз видел лет пятнадцать назад, не меньше. Визирь Асиральдин обнял мужчину и сказал, «Понимаю твои чувства, родственник». На лице мужчины отразилось облегчение. Строгим тоном визирь продолжил, «Но ты меня подвел, и Персии не нужны такие люди, как ты. Это был удар по всей гордости нашей страны». «Нет, нет!» — забормотал родственник. Но визирю было все равно на его чувства. «Казнить всех!» — ледяным тоном велел он палачам. «И одна за другой...»